Было рискованно оставлять руководство всеми моими делами в руках одного лишь Энцо Эупи, хотя он и успешно работал в течение многих лет как мой энергичный, предприимчивый компаньон. Я не сомневалась в его честности. Преуспевающий юрист всегда честен. Но не надеялась на его силу воли, которую подтачивало всё более развивающееся пристрастие к вину. Как все известные и признанные алкоголики, он тоже начинал страдать манией величия. Водрузил у себя в кабинете самый большой в Финляндии письменный стол и трижды в год заказывал у художника свой портрет. Он строил воздушные замки, в которые никому не следовало бы переселяться, и время от времени рассуждал о боге, как о своём близком сослуживце. Перед отъездом я оставил ему кучу деловых распоряжений, добросовестно записанных им в книжечку, и всячески взывал к его солидности. Я знала, что мужчина тает, когда женщина хвалит его силу, и поэтому нарочно нажала именно на эту педаль. За прошедшие годы ты оказал значительные услуги объединению Карлсон, а тем самым и мне. Ты обнаружил преданность как в малом, так и в большом. Поэтому я отправляюсь в пятинедельную поездку со спокойной душой. Энсю Хёпи долго не мог выговорить ни слова. Затем он медленно произнес. — Да чего же красиво ты говоришь обо мне, Минна! Совершенно так, как о покойнике. — Позабудь тревоги, — сказал поэт. Я, конечно, буду исполнять возложенные на меня обязанности добросовестно и в духе лучших деловых традиций. В случае же необходимости сумею прибегнуть к защите закона. Он ласково погладил лежавший на письменном столе свод законов и сказал: "Вот образцовое произведение литературы, которое до сих пор всё ещё не экранизировано". Он сам рассмеялся над своей остротой, что вообще характерно для мужчин и пытался меня тоже заразить весельем. Как сказала американская кинозвезда Никка Тути: "Смейся и другие присоединятся к твоему веселью. Плачь, и ты многим испортишь отличную окраску ресниц". Я не стала делать ни того, ни другого, а лишь передала ему ключи от своего кабинета и попрощалась.